Понятно, более того, необходимо, чтобы наука исключала точку зрения чувства, равно как и точку зрения фантазии, на то она и наука. Но как же дело обстоит с психологией? Поскольку она считает себя наукой, постольку она и принуждена поступать так же. Но исчерпывает ли она тем предмет своих исследований? Всякая наука в конечном итоге стремится формулировать и выражать в абстракциях свой предмет, поэтому и психология могла бы и может облекать процессы чувства, ощущений и фантазии в абстрактную интеллектуальную форму. Правда, такой прием обеспечивает права интеллектуально-абстрактной точки зрения, но отнюдь не права других возможных психологических точек зрения. Научная психология лишь мимоходом может касаться этих возможных точек зрения, но она никогда не признает их за самостоятельные принципы науки наука всегда и при всех обстоятельствах дело одного лишь интеллекта причем остальные психологические функции подчинены интеллекту в качестве объектов интеллект властен в царстве науки но стоит науке коснуться области практического применения как тотчас же получается совершенно иная картина интеллект бывший до сих пор царем становится не более как вспомогательным средством инструментом хотя и научно утонченным но все-таки лишь ремесленным орудием, переставшим быть самоцелью и превратившимся в простое условие. Тогда интеллект и вместе с ним вся наука становится на службу творческого замысла и творческой силы. И это еще психология, однако уже больше не наука. Это психология в более широком смысле слова, психологическая деятельность по природе своей творческая, в которой первенствующее значение принадлежит созидающей фантазии. С таким же правом мы могли бы сказать, что в практической психологии руководящая роль выпадает на долю самой жизни. И это по той причине, что хотя мы, с одной стороны, имеем дело с порождающей и созидающей фантазией, пользующейся наукой как вспомогательным средством, но, с другой стороны, перед нами многообразные требования внешней действительности, побуждающие творческую фантазию к деятельности. Несомненно, что наука, как самоцель, представляет собой высокий идеал — но последовательное проведение его создает столько же самоцелей, сколько на свете есть наук или искусств. И хотя в каждом из интересующих нас случаев это ведет к высокому дифференцированию и специализированию функций, но вместе с тем удаляет их от мира и жизни и приводит к нагромождению специальных областей, понемногу утрачивающих всякую связь между собой. Это влечет за собой оскудение и опустошение не только в каждой из специальных областей, но и в психике человека, который благодаря дифференцированию возвышается или опускается до звания специалиста. Наука же должна доказать свою жизненную ценность тем, что способна играть роль не только госпожи, но и служанки. Этим она отнюдь не опозорит и не унизит себя.